Глава 2. Несмотря на свои внушительные размеры, двигался Ортах бесшумно и быстро. Как так у него получалось, я даже представить себе не могла. Сама, хотя толстая и неуклюжая себя не считала, не могла тихо пройти ни в парке, ни в лесу. Ветки только так под ногами трещали. и за кусты я цеплялась часто. Ортах же двигался грациозно, аккуратно и без малейшего шума. Складывалось впечатление, что в прошлом он служил в армии, причем или разведчиком, или киллером, А потом, когда работать там надоело, пришел в академию. Учить неразивых магов. Ну или же я обладала чересчур живым воображением, что тоже было правдой. Адепты. Ортах, как и многие преподаватели-мужчины, одетые в наряд зеленого цвета, штаны, майку и жилетку с несколькими карманами, появлялся перед нашей группой ровно в срок. Сегодня мы с вами познакомимся с несколькими боевыми техниками, владение которыми поможет вам выиграть почти любую схватку или же уложит противника на землю от смеха. Что тоже было очень даже вероятно. Потому что, например, ни я, ни Васиэль, сколько бы ни старались, не способны были повторить все те жесты и движения, которым обучал адептов Ортах. Впрочем, Оргартан, наш одногруппник, показывал эти движения еще хуже нас. И потому нашу троицу Ортах традиционно оставлял на потом. Посмеяться перед окончанием пары. Вас надо запускать в лагерь к врагу, как смертельное оружие, и просто наблюдать за его реакцией. Острелил он периодически. «Как ляжет от смеха, так и брать его тепленьким». Гартан и Васиэль традиционно обижались. Я лишь равнодушно плечами пожимала. Ну да, мой косяк, знаю. Не пластичный, увы. Вот и теперь я стояла в отдалении, с интересом наблюдала, как Ортах обучает новым боевым техникам. Вот и теперь я стояла в отдалении, с интересом наблюдала, как Ортах обучает новым боевым техникам. То, что он показывал, отдаленно напоминало джиу-джитсу. Общее название, применяемые для японских боевых искусств, включающих в себя техники работы с оружием и без него. Искусство рукопашного боя, основным принципом которого является мягкая, податливая техника движений. С его податливой техникой движений. Я ни разу не появившись на тренировках на земле, не смогла бы повторить ничего из этих движений. А вот смотреть, смотреть я любила. И в моем бывшем мире, в интернете разные ролики, и здесь на занятиях. Народ изгибался в разных позах, пытался делать растяжку, вытягивался по стойке смирно. В общем, развлекались как могли. Повторить за Ортахом получилось у пяти-шести существ, отличников боевой подготовки, как обычно шутила я. Остальным надо было больше и усерднее тренироваться, как заявлял преподаватель. Закончив с основным составом, недовольный их успехами, Ортах резко повернулся к нашей троице. Прошелся внимательным взглядом по нашим далеким от идеала фигурам, Явно не увидел ничего нового или интересного. И вздохнул. Тяжело так вздохнул. Как будто собирался вагоны в одиночку разгружать. «Адепт Гартан, встать напротив!» Приказал он. «Избиение младенцев...» «Избиение младенцев» — эпизод новозаветной истории, описанной в Евангелии от Матфея. Согласно мнению ряда ученых, распространенный мотив, встречающийся во многих культурах, в мифах о чудесном ребенке его спасении. Переносным значением фраза означает чрезмерную необоснованную жестокость по отношению к беззащитным людям. Закончилось в буквальном смысле слова за пять минут. гортан вывихнул ногу, не сумев задрать ее за голову. Васиэль подскользнулась и довольно чувствительно приложилась лбом о землю, да так, что магические искры над головой посыпались. Я? Я не смогла повторить ничего из показанного. А пока пыталась, чувствовала себя эдакой деревяшкой, из которой старательно стругает человека. Тело отказывалось повиноваться и просто вопило о том, что его хозяйка сошла с ума. — Плохо, адептка, просто отвратительно. Раздраженно покачал огромной головой Ортах, устав раз за разом вытаскивать из меня нужные ему движения. «Боюсь, по моему предмету, частые пересдачи вам обеспечены». Я промолчала. удивило угу». «Да как бы и так ясно, что ходить на физру я буду часто, наверное, в компании ВСЛ, а может и в одиночестве. Ну что уж поделать, если на земле меня мало интересовало укрепление мышц. После Ортаха у нас была алхимия, мой любимый предмет» на котором я могла развернуться и приготовить все, от простенького любовного зелья до сложного напитка вечной красоты. И на пару мы притащились уставшие, еле живые, но зато дошли всем составом. Арчиха Ранния, ширококосная, серокожая преподавательница. Поговаривают, учила еще нынешнего ректора, и боялся он ее, как огня. Впрочем, ее все боялись. Худшим наказанием считалось попасть под внимательно изучающий взгляд Раннии. Она как будто сдирала кожу и тщательно рассматривала каждый кусок мяса, каждое сухожилие, каждую кость. Рассматривала и решала, что же теперь делать с тем, кого она изучала. Чаще всего оставляла на пересдаче. И тогда адепт мог выдохнуть с облегчением. Но зато и учила она так, что знания оставались в голове навечно. И даже те, кто имел по ее предмету твердую тройку, могли спустя не один десяток лет сварить любое зелье, ни на секунду не запутавшись в ингредиентах. В общем, как раз то, что мне надо. Как и на парах других преподов, здесь я старательно ловила каждое слово и записывала все, что не могла запомнить. «Я смотрю Тар...» — уважительное обращение к преподавателю-мужчине, к женщине Тара. «Ортах решил вытянуть из вас все оставшиеся силы», — насмешливо произнесла ранее, после приветствия. «У меня тоже не советую расслабляться. Сегодня мы готовим зелье вечной молодости». Народ дружно, хоть и не громко, застонал. Зелье вечной молодости входил в разряд довольно сложных делий. Просто так, без предварительной подготовки, приготовить его было практически невозможно. А это означало как минимум одну пересдачу ранее. А может и не одну. Тут уже от уровня мастерства адепта все зависело. Ну и заодно от настроения самой ранее.